Страница 361. Письмо 26. Николаю Алексеевичу Некрасову. 1852 год. Ноября 27-го. Станица Старогладковская. «Милостивый государь, очень сожалею, что не могу тотчас исполнить вашего желания, прислав что-нибудь новое для напечатания в вашем журнале. Тем более, что условия, которые вы мне предлагаете, нахожу для себя слишком выгодными и вполне соглашаюсь на них». Примечание первое. Хотя у меня кое-что и написано, я не могу прислать вам теперь ничего. Примечание второе. Во-первых, потому что некоторый успех моего первого сочинения развил мое авторское самолюбие, и я бы желал, чтобы последующие не были хуже первого. Во-вторых, вырезки, сделанные цензурой в детстве, заставили меня во избежание подобных переделывать многие снова. Примечание третье. Не упоминая о мелочных изменениях, замечу два, которые в особенности неприятно поразили меня. Это выпуск «Истории любви» Натальи Савишны, обрисовывавшей в некоторой степени быт старого времени и ее характер, и придававшей человечность ее личности, и перемена заглавия. Заглавие детства и «Несколько слов предисловия» объясняли мысль сочинения. Заглавие же «История моего детства» напротив противоречит ей. Кому какое дело до истории моего детства. Последние изменения в особенности неприятны мне, потому что, как я писал вам в первом письме моем, я хотел, чтобы детство было первой частью романа, которого следующие должны были быть: отрочество, юность и молодость. Я буду просить вас, милостивый государь, дать мне обещание насчет будущего моего писания, ежели вам будет угодно продолжать принимать его в свой журнал, не изменять в нем ровно ничего. Надеюсь, что вы не откажете мне в этом. Что до меня касается, то, повторяю, обещание прислать вам первое, что почту достойным напечатание. Подписываюсь своей фамилией, но прошу, чтобы это было известно одной редакции. Примечание четвертое. Совершенным уважением имею честь быть, милостивый государь, ваш покорнейший слуга, граф Лев Николаевич Толстой. По скриптум. Будьте так добры, пришлите мне экземпляр моей повести, ежели это возможно. Примечание. Первое. Некрасов предложил Толстому 50 рублей серебром запечатанный лист, то есть плату, которую, по его словам, получают наши известные, весьма немногие, билетристы. Смотри переписка, том 1, страницу 53. Второе. Толстой в то время работал над романом «Русского помещика», очерками «Кавказа» и рассказом «Набег». Третье. Особенно многократным переделкам подвергся рассказ «Набег». И примечание четвертое. Некрасов попросил Толстого, подписавшего детство инициалами, раскрыть полностью свое имя и фамилию. Конец примечаний.